дело в том что в будущем году будет три векковный 300летневой 300летняя годовщина сэр и шноби облизнул губы я не хотел отпрашиваться по этому поводу Фред предупреждал меня что вы очень чувствительно реагируете на подобные предлоги но вы же знаете я состою в обществе рулевиков сэр вы имс «А, это те самые клоуны, которые переодеваются и играются в старые битвы с игрушечными мечами?» «Иначе говоря, в обществе исторического возрождения Анкморпорка, сэр, немного упрямо поправил Шнобби. Именно это я и имел в виду». «Ну и по случаю празднования мы собираемся воссоздать битву за парк, а для этого нужны дополнительные репетиции». «Так, становится немного понятнее», — устало протянул Вайнс. «Значит, ты там маршируешь туда-сюда жестяной пикой в свое рабочее время?» Э не совсем. Сэр, эм, говоря по правде, я езжу туда-сюда на белом коне». «О, изображаешь генерала, что ли?» Э немного больше, чем генерала, сэр». «Продолжай». Шнобби нервно сглотнул — Эм, «Я буду королем Лоренцо, сэр. Эм, знаете ли, последним королем, ну, тем самым, которого ваше эм... Воздух сгустился. «Ты собираешься играть?» начал Ваймс в гневе, разделяя слова. «Я же предупреждал, что вам не понравится», пожал плечами шноби. «Вот и Фред Колонн так посчитал». «Но почему именно ты?» «Мы тянули жребий, сэр». «И тебе не повезло?» «Эм, не то чтобы совсем не повезло, сэр», заюлил Шнобби. «Всего чуточку не повезло. Скорее даже повезло, ведь все хотели его играть. Ну, понимаете, ты получаешь лошадь, хороший костюмы и все такое, сэр. Он ведь, как ни крути, сэр, был королем». «Этот человек был жестоким чудовищем!» — Но это было очень давно, сэр, — испуганно возразил Шнобби. Ваймс немного успокоился. — А кто будет играть каменнолицего Ваймса? Э -э -э — Эм... Эм... Шнобби! Шнобби опустил голову. — Никто, сэр. Никто не захотел его играть, сэр. Капрал сглотнул и, с видом человека, решившего выложить всю правду до конца, каковы бы ни были последствия, выпалил. — Поэтому, сэр, мы сделали чучело из соломы, так он лучше будет гореть, когда мы вечером бросим его в огонь. Будет ведь большой салют, сэр, — добавил он с абсолютной уверенностью в голосе. Ваймс потемнел лицом. Шнобби перепугался до судорог. Уж лучше бы на него наорали. На него орали всю жизнь. Он научился с этим мириться. — Стало быть, никто не хочет быть стариной, — «Камнелицем», — холодно протянул Ваймс. «Потому что он проигравшая сторона, сэр». «Проигравшая?» «Железноголовый Ваймса победили. Целых шесть месяцев он был правителем города». Шнупса опять перекосило. «Да, но все у нас в обществе говорят, что ему просто повезло, сэр. Мол, это была чистая случайность, сэр. Кроме того, соотношение сил было один к 10 и совсем не в его пользу. А еще у него были бородавки, сэр. И он был немного незаконно рожденным, сэр, говоря всю правду. И отрубил голову королю, сэр. Нужно быть очень плохим человеком, чтобы сделать это, сэр». К вам это не относится, сэр. Ваймс покачал головой. Да какая к чертям разница? Впрочем, разница-то была, и он это осознавал. Дела давно прошедших дней. Какая разница, что там думает группа полоумных романтиков? Факты остаются фактами. Хорошо, я понял, сказал он. Это почти смешно, правда, потому что я должен кое-что сказать тебе, шноби «Да, сэр?» — облегченно спросил Шнобби. «Ты помнишь своего отца?» Шнобби, похоже, снова начал впадать в панику. «Я... я... очень неожиданный вопрос, сэр». чистый социальный вопрос». «Старика с Конора, сэр?» «Немного, сэр. Почти не видел его, за исключением тех случаев, когда стража заявлялась, чтобы вытащить его с чердака».